Догоняет нас кто-то. Олег повернулся. Позади в самом деле пылил джип. О, дачники, давай к сторону. Они остановились на обочине, но и подкативший джип, здоровенный как танк под Джерри, остановился тоже. И прежде чем Валентин успел хоть как-то отреагировать, его двери распахнулись, две руки молча и быстро вдёрнули внутрь Олега, только ноги мотнули с долязнул, да опаша велосипед. И поднявшийся пылевой хвост не позволил рассмотреть даже номер машины похитителей. Сей проезд шла так молниеносно, быстрый, а точно, что Валентина полминуты не меньше стояла на дороге, глядя вслед джипу. И только потом ей вспомнилось, рассказывал на сегодня Олегом как весёлая смешная история схватка с барканом Ероми. Кто его похитил? Олег понял сразу. В джипе бледовое вел его к яше, которого князь Едуван не угостил шаканом, а к заднему сиденью Олега прижимала рука молодого барканера-бизнесмена. познакомившегося с клыками одного из кавказцев. «Сиди!» – бросил молодой, как будто можно было делать что-то иное, если вас вмяли в спинку шикарного дивана. Силой браконьеру было не занимать. «Что она, Кеша?» «Морчалка!» – водила хмыкнул. «Ставить зенкой лупать! Надо было ее прихватить!» «Дурак!» – ответил браконьер, не объясняя, почему. Кеша промолчал, наверное, привык, что его так называют. Особого страха Олег не ощущал, скорее, досадливой досады на самого себя. Расслабился он в деревне в 1964 году до на кордоне, в 2001 году забыл о правилах выживания в современном мире. «На выку просчитываете?» – спросил он и получил тычок в губы, не удар, а просто тычок, но этого хватило, чтобы на колени закапало. «Меня сейчас тошнить будет, меня всегда в машине тошнит!» «Блёй!» – равнодушно ответил браконьер. Эти даже убирать не заставили, всё равно потом обивку менять. Это были многозначительные страшные слова менять обивку? Нас чем? Они хотят убить его прямо вот в джипе или потом трубку туда отвезти? Вот теперь Олегу стало страшно. Но это был не страх от испунения. Мальчишка подобрался, готовясь использовать для спасения минимальную возможность. Джип уже ломил через лес, как танк. И Олег понял, что они едут на кордон, а там князь которых этих двоих козлов уделал бы как Бог череп, похуй, если бы если бы не Олег. На приборной доске перед Кешей улыбался как дурак на похоронах Майкл Джексон цветное фото. Олег вздёргоп заинтересовался. Это родственник Вашка? И дождавшись, пока Кеша повернётся, сочувственно добавил: "Тяжёлые воспоминания". "Ах ты", начал Кеша. "На барконьер, нет, убийца", прикрикнул. "А дорогая, смотри, придурок с дубом поцелуемся". Его вот расрубить можно щито ядовитый, заметил Олег. И снова получил на этот раз ребром ладони по горлу. Прошло довольно длительное время, прежде чем Олег снова начал дышать и с трудом выпрямился на сиденье. Убийца наблюдал за ним с холодным интересом. "Вот дачно, что мы тебя встретили", сказал он. "Я лично против тебя ничего не имею, но таких, как твой дед, надо выучить. Они все думают, что всё вокруг народное, а всё вокруг моё, моящина". А что не мое, то моим станет, стоит только пожелать. И вы с дедом это поймете напоследок. «Все твое?» – выдавил Олег. «Все!» – серьезно подтвердил убивец. И глаза у него были равнодушные глаза человека, уверенного в своей правоте. «Не подавись!» – посоветовал Олег. Его не ударили. Убивец сказал сожалеюще. «Жаль, что я не хочу терять время, а то бы мы вместе полюбовались, как через десять минут ты бы мне...» Лизал туфли и кричал «Дядь, прости засранца!» «И откуда вы так оберетесь?» Олег наконец сел прямо От грязи, наверное Как навозные черви И снова его не ударили Убивец вздохнул «Ты, наверное, думаешь, что за тебя, мол, отомстят правоохранительные органы и все такое?» «Да никто за тебя не отомстит!» «Я бы мог тебя не убивать, мог бы, скажем, продать на запчасти куда-нибудь на запад!» «Я бы, ну, гарем на восток!» «И никто, слышь, никто!» Мне бы не помешал. Какой-нибудь кто не помешает вас убить. За то, что вы мне испортили удовольствие от пикника. Ты из этого леса не выйдешь. Сказал Олег с неожиданной для самого себя уверенностью. Бегемот твой с секьюрити на палочке может еще выскорбиться. Потому что дурак. А ты тут и останешься. Это он че? О, на. Заерзал Кэша. Шеф. Рли. Оборвал его убийца. Со страху мелет. Олег. Больше ничего не говорил, сидел и слизывал кровь, пока они не подъехали к кордону. На встречу же огромными прыжками летели клык, и боец Кеша даже в спинку сиденья вжался, хотя его отделяло от собак пули непробиваемое стекло. Прижав левой рукой Олега, убийц наклонился, что-то поднес ко рту, и наверху зазвучал усиленный аппаратурой голос. «Ресник, выходи-то да поскорее, у нас твой внук!» Кеша повинуясь жесту хозяина. схватил Олега за плечо и, перетащив к себе, вдавил лицо в лобовое стекло изо всех сил. Князь появился в воротах с ружьем в руках и остановился глядя на джип. Собаки отбежали к его ногам, сели по сторонам, вскались страшные усмешки, верхняя губа приподнята, клыки наружу. «Своих псов нацел!» – продолжал диковать убивец. «Или!» В лицо к Олегу уперся твердый ствол пистолета. Сейчас отведу князь. Мальчишку отпустите. Делай, что сказано. Убийца надавил стволом. Да ж ёбарей. Князь вошёл внутрь. Было слышно, как он посвистывает, подзывая псов. Кеша сопя, осторожно полец на оружие в руках у него появился автоматом. Он сделал несколько неуверенных шагов, вытянул шею, заглядывая в ворота и успокаивающе махнул рукой держадвор под прицелом. Готово. Влезай. — приказал убивец. — Без фокусов, понял? Клык и боец не рычали. Они сидели около своих конур, молча провожая взглядом бандитов и Олега с желтыми глазами. Убивец прицелился, был и в Кавказах, но потом опустил пистолет. Князь стоял на крыльце, держась за перила, и смотрел на бандитов своими зелеными загадочными, словно в водале снова озеро глазами. Он ни слова не сказал, когда убивец столкнул к нему Олега, а Кеша заорал. «А ну, в сторону отойдите!» Сбежал на крыльца и, рыскнув коротким стволом автомата, скрылся внутри. «Зря ты приехал», — сказал князь, положив ладонь на плечо Олегу. Мальчишка сперва подумал, что лесник говорит это ему, но когда обиженно скинул голову, увидел, что князь смотрит на убивца. Если тот и хотел что-то ответить, то не успел, за домом зазвенели стекла, и Кеша заполошно заорал. — Тут еще кто-то! Уходит, хозяин! — Тогда гони, тащи сюда! — не шевелясь, горкнул убивец. Слышно было, как Кеша спрыгнул из окна и полез, ругаясь через чистокол. Олег недоуменно посмотрел на старика, тот ответил непроницаемым, но с искркой смеха взглядом. — Кто там у тебя был? — зло спросил убивец. — Зло спросил убивец. "Домовой", усмехнулся князь. "Во что, старый леший?" прошептал убийца. "Мы расходим дом впереди меня и без разговоров, но ну иди, Олег". Подтолкнул мальчишку князь. Но убийца рявкнул: "Мальчишка, залеживо, не бойся". Спокойно кивнул князь и легко зашёл на крыльца. Олег поднялся следом, не понимая, что происходит, но чувствуя, как ему в спину целятся из пистолета. Князь остановился в комнате, повернулся лицом к двери, обнял Олега за плечо. Убивец с прыжками поднялся следом, не переставая держать на прицеле и старика, и мальчишку. Его глаза блестели нехорошим блеском. «Почему мне не страшно?» — удивился Олег, глядя в эти глаза. «Может быть, я надеюсь, что получится их с Валюшкой? Там тоже была такая гадина, и пистолеты два человека под ним. Кто же был у князя?» «Ну вот, и все». Убивец поднял оружие повыше. «Обивец?» «Глупый ты и злой», — мирно сказал князь. «И зачем ты убрал левую ногу чуть назад?» Здоровенный чурбан, сорвавшись из-под притолки, ударил убивца по запястью, тот ввизнул и выронил пистолет, выхватил из рукава длинный нож-стилет. «Брось», — сказал князь с неожиданной быстротой и ловкостью прыгнул вперед. Нож полетел во двор, убивец отпрыгнул, взмахнул ногой, но на миг раньше его удара к кулак князя врезался ему в переносицу. Браконера тетел косяку, Стук он с обвило плечо, моя вяло сполз на пол. Из артана сой у шеи, у него неспешно потекла кровь. Негак убил, к ней стagnулся, пощупал шею браконера. Не, живой. Ты так, Олег. Дед, выдохнул Олег. А, дед. И молча бросился к князю, обнял его, уткнулся лицом в охотничью куртку у плеча. Испугался. Голос князя дрогнул. Внучачок. Втроём Они пили чай на крыльце. Олегwidehatл, когда Валентина рассказывала, как Кеша гнался за ней по полюсу, потом лазил на дуб, а она стояла и дразнила его, и как он влетел в болото, утопил автомат, а она бросила ему, чтобы не утонул, жердины сама сбегала за дядей Мишей, благо было недалеко. И милиционер с 1964 года арестовал дурака из года 2001. Пускай теперь его в дурдом отправят, мстительно сказала Валентина. Олег кивнул. Это было жестоко, но «Справедливо, только справедливо!» Его сейчас интересовал другой вопрос. «Как же ты сюда вперед джипа попала?» «Это же мой лес!» – ответила Валентина. «И он не изменился почти. Я очень хотел успеть и успела. И князь совсем не удивился. Мы с ним все успели просчитать и подготовить». «Грешен! Хотел это убивца!» – посмотрел князь в сторону будки бойца, в которую они запихнули еле-еле пришедшего в себя, Пришлось отливать водой господина Аркадия Александровича Булоцкого, как следовало из документов, по голове приласкать. Ну да, и так ладно вышло. Боец-то вон, как доволен. В самом деле, кавказец, хотя уже испущенный с цепи лежал возле будки, чуть ли не с улыбкой на умной морде, в будке слабо стонали. Жалости-то ни у кого не вызвало. «Но как ты-то дед?» – продолжал удивляться Олег. ты как-то не скончался от разрыва сердца? А я тебе говорил, князь вроде бы улыбнулся, хотя за бородою сами было не понять. В этом лесу и не такое бывает. Тут и самого себя встретить можно. Да и случай один давний вспомнился, как видел я вас, двоих. Валентина с Олегом переглянулись и не стали обсуждать эту тему. Вот о чем я жалею, вздохнул Олег так Как это то, что гад этот все-таки жив остался Я-то ему пообещал, что он из леса не выберется А он и не выберется Князь встал У таких, как он Вся душа и есть лес Да не наш А чещоба, дремучая, стопями Так всю жизнь ей проплутает Тьфу ты И он смачно Плюнул через перила Ладно, спать я пойду А ты, Олега, проводи свою сударушку Валентина хихикнула, сыркнула и отвернулась. «Попрощайся и возвращайся. Не заблудитесь». «Тут!» – засмеялся Олег, а Валентина добавила. «Никогда!» Вот и вся. Олег спустил велик Валентины в 1964 год. Теперь правда вся. Он выпрямился в развилке, прислонился к одному из стволов дуба. Валентина привалилась к стволу напротив, и они так долго-долго молча стояли в темноте на границе между временами, рассматривая друг друга, а велосипеды ждали своих хозяев. Швейцарский горный в 2001-м, здесь в 1964-м. «Прощай», — сказала наконец Валентина. И спрыгнула своё время. «Прощай», – прошептал ей след Олег, и осторожный след к себе не хотел тревожить рану. Ночной лес вокруг взорвался радужными пятнами.